Не то чтобы мы совсем вернулись туда, где были первое время моей работы его помощницей, когда над нами еще висели события в коттеджах, но похоже было, что он подумал и решил так: рисовать, когда есть настроение, он будет и дальше, но если войду я, прекращать и убирать тетрадку. Я не была этим очень обижена, в чем-то, пожалуй, даже стало проще. Эти существа, глядя на нас, когда мы вместе только добавляли бы проблем. Но были и другие перемены, не настолько для меня легкие. Не поймите меня так, что нам никогда больше не было хорошо вдвоем у него в палате. Мы даже сексом порой занимались. Но трудно было не заметить, что у Томми нарастает склонность отождествлять себя с другими донорами центра. Если, к примеру, мы с ним вспоминали слова или поступки какого-нибудь Хелшемского однокашника, он раньше или позже переводил разговор на того или иного своего нынешнего приятеля-донора, который проявил себя похожим образом. Особенно на меня подействовал один мой приезд в Кингсфилд после долгой дороги. Я в ы ш л а из машины на площади, и все здесь выглядело примерно так же, как в тот день, когда я и Рут заехали сюда за Томми, чтобы вместе отправиться к лодке. Стоял хмурый осенний день, и кругом не было никого, кроме кучки доноров под навесом корпуса отдыха. Среди них я увидела Томми. Он стоял, прислонясь плечом к столбу, рядом на ступеньке сутулись сидел другой донор и что-то рассказывал. Я приблизилась немного, потом остановилась и стала ждать под серым открытым небом. Но Томми, хоть и увидел меня, продолжал слушать приятеля, и под конец он и все остальные разразились смехом. И даже после этого он слушал дальше и улыбался. Он говорил потом, что подозвал меня жестом, но если такое и было, жест не бросался в глаза. Я увидела только, что Томи р а с с е я н а мне улыбнулся, а потом опять переключил все внимание на рассказ Донора. Понятно, что я застала его посреди разговора, и минутку спустя он, конечно, подошел ко мне, и мы поднялись в его палату. Но это очень сильно отличалось от того, как бывало у нас раньше. И дело даже не только в том, что он заставил меня ждать на площади. Одно это. Я бы куда легче принесла. Важнее другое: впервые в тот день я почувствовала в нем какое-то нежелание со мной идти. Да и потом в палате особого тепла между нами тоже не было. Во многом, если честно, этот холодок мог быть связан и со мной с моим состоянием, потому что стоя там и глядя, как они разговаривают и смеются, я вдруг ощутила неприятный внутренний толчок. Что-то в том, как эти доноры расположились полукругом, что-то в их позах почти нарочито расслабленных сидели они или стояли, в том, как они, словно бы демонстрировали всему миру, что получают от общения друг с другом массу удовольствия, напомнило мне, как посиживала в Хелшемском павильоне наша маленькая компания. Это сходство повторяю было мне неприятно, и я допускаю поэтому, что в тот день в палате у Томми с моей стороны. За т а е н н ы е обиды было не меньше, чем с его. Такой же укол о б и д ы я чувствовал всякий раз, когда он говорил мне, что я чего-то не понимаю, потому что я еще не донор. Но если не считать одного разговора, который я совсем скоро приведу, подобные уколы не были очень уж болезненными. Обычно он произносил такие вещи полушутя, почти нежно. И даже если возникало что-нибудь посерьезнее, как в тот раз, когда он сказал, чтобы я Не носила больше его грязное белье в п р а ч н у ю потому что он может делать это сам. Ссоры не получалось. Я тогда спросила его, какая разница, кто из нас таскает это белье. Мне так и так идти мимо. Но он покачал головой. Нет, Кэт. Давай уж я сам буду за свое отвечать. Была бы ты донором, поняла бы. Меня задело, конечно. И все же пережить это я смогла довольно легко. Но был у нас, как я сказала, один разговор, от которого мне стало по-настоящему больно. Он случился примерно через неделю после того, как т о м м и пришло извещение о четвертой в ы е м к е Неожиданностью оно для нас не стало. Мы обсуждали п р е д с т о я щ е е уже много раз. Скажу даже, что самые задушевные беседы, какие у нас были после поездки в Литл Гэмптон, касались именно четвертой выимки. Реакция доноров на извещение о четвертой бывает самая разная. Некоторые говорят об этом и говорят бесконечно и б е с т о л к о в о другие ограничиваются шуточками, третьи вообще не желают затрагивать эту тему. И есть у д о н о р о в странная склонность видеть в четвертой выемке повод для поздравлений. К донору, который идет на четвертую, пусть даже он и не вызывал раньше больших симпатий, относятся с особым уважением. Не остаются в стране даже врачи и сестры. Когда донор, которого г о т о в и т к четвертой, приходит на обследование, медики